Глава восьмая. Внезапно Кошкина напряглась, прислушалась. «Ты чего?» – встревожилась Соня. Но та не ответила, зато торопливо захлопнула тетрадь, убрала ее за спину, опять засунула за пояс брюк. И как раз в этот момент в беседку заглянула Настя. Если честно, Соня едва не вздрогнула при ее появлении, но почти тут же расслабилась, еще и успела удивиться невероятным способностям Яны. «Неужели та услышала чужие шаги?» «Реально, настоящая кошка, только уши не шевелятся». «Ну вот объясните мне», — всплеснула руками инструкторша, «почему вам обязательно надо разбегаться? Почему нельзя держаться вместе? Вы не у себя во дворе. Место совершенно незнакомое. Хватит уже прятаться, возвращайтесь к остальным». «А сама-то», — фыркнула кошки на себе под нос, совсем тихо, так, что Настя вряд ли бы разобрала, но послушно поднялась и направилась к выходу. Соня двинулась за ней». А вот Настя... Настя не отправилась следом, а почему-то нырнула в беседку. Захотела проверить, не припрятали ли они чего внутри. Впрочем, и Яна только вид сделала, что паенька. Немного отойдя, остановилась, убедилась, что инструкторша до сих пор в беседке, и тихонько, прокравшись назад, устроилась возле стены» там, где заросли девичьего винограда были самыми плотными и густыми, осторожно раздвинула листики на уровне глаз и заглянула в образовавшийся просвет. А потом обернулась и призывно махнула Соне рукой. Та поначалу растерялась и замялась. Во-первых, подглядывать же неприлично. А во-вторых, вдруг инструкторша их заметит. И что тогда? А действительно, что? Они же могли сказать, будто забыли что-то в беседке или потеряли. Вот и вернулись поискать». Пусть Настя и не поверит, отчитает, но это же так мало значило, когда невыносимо хотелось выяснить, что она сама там делает. Вот Соня и не выдержала. Тоже на цыпочках пробралась назад, так же, как Кошкина, бесшумно раздвинула виноградные листья. Инструкторша, опираясь одним коленом о скамейку, стояла лицом к стене и чуть заметно водила по ней пальцем, словно гладила. Соня посмотрела на Кошкину, но та... Догадавшись, что соучастницу по наблюдению так и тянет задать вопрос, предупреждающая округлила глаза и прижала палец к губам. А потом им вообще пришлось торопливо отступать дальше, прятаться за беседкой, потому как Настя, оттолкнувшись коленом от лавки, развернулась и направилась к выходу. Кажется, она их не заметила и точно ушла. Но девчонки на всякий случай еще немного постояли позади беседки, прислушиваясь, а потом опять ломанулись внутрь. «Как думаешь, что она здесь рассматривала?» Поинтересовалась Яна, прикидывая, где точно стояла инструкторша. «Мне кажется, надписи», — предположила Соня. «Тут больше ничего и нет». Да и в надписях не имелось никакого особого смысла. Все же очевидно. Имена, года, номера смен, незамысловатые формулы А плюс Б. И какое конкретно? Они подошли к тому месту, где стояла Настя, уставились на стену. И, не сговариваясь, ткнули пальцами в слова «Сэм, я тебя», под которыми было процарапано крошечное сердечко. Не сказать, что написанное, по сути, немного отличалось от остального, но все таки содержало в себе нечто загадочное и необычное, по крайней мере, имя, да и находились они как раз там, где нужно. А еще она под скамейку заглядывала, со значением проговорила Кошкина и, не дожидаясь Сониной реакции, присела, одной рукой уперлась в пол, другой, подавшись вперед, зашарила перед собой, сдавленно бармача. «По-моему, она тут доску поднимала». «Да!» Воскликнула обрадованно и действительно откинула одну из досок. «Да что ж это за лагерь такой? Сплошные тайники и загадки!» «Есть что-нибудь?» — не вытерпела Соня. «Не, пусто», — разочарованно доложила Яна. «Или Настя уже забрала, или она тоже только искала, но не нашла». И добавила, «Мне кажется, она точно была здесь раньше, но только давно, в детстве, когда лагерь еще работал». «И мне так кажется», — согласилась Соня. «Может, спросить у нее? Я спрашивала, не ответила. Кошкина вставила доску на место, потом распрямилась, вытащила из-за спины дневник, который уже провалился слишком глубоко, пристроила его на животе, дернула Соню за рукав ветровки. «Ладно, пойдем, а то сейчас опять прибежит». Когда они вернулись к остальным, по-прежнему сидевшим возле костра и допивающим чай с конфетами, инструкторша встретила их недовольными возгласами. «И где вы опять пропадали? Я же просила больше не разбредаться!» В туалете, невозмутимо выдала Кошкина. А что, нельзя? Может, у меня несварение от стресса? Рыжий хохотнул. Ян, а чего у тебя тоже стрессы бывают? А так и не скажешь. Умолкни, шикнула на него Кошкина. Лучше чаю налий, я налью! Предсказуемо подскочил Демит. И Соня тоже, распорядилась Яна, устраиваясь на одной из низеньких облопленных гимнастических скамеек, которые приволокли откуда-то Дмитрий Артемович с киселевым и славиком. Валя, до этого молча наблюдавшая за происходящим, подскочила, небрежно отставив в сторону крошку. Точнее, почти отшвырнув. Та опрокинулась на бок, перекатилась, расплескивая остатки чая. Но Валя не обратила внимания, обогнула край скамейки, направилась прочь от костра. «Ты куда?» — нагнал ее вопрос инструкторши. Силантьева никак не отреагировала. Все так и подумали, что уйдет, не ответив. Но, сделав еще шаг, обернулась, бросила короткое и резкое — «В корпус! Мне надо!» Никто не стал ее останавливать или подробнее расспрашивать. Даже Настя. Но надо и надо. В корпус так в корпус. Да пусть идет. Но буквально через минуту раздался громкий виск. Все мгновенно сорвались с мест. Валя не рыжий, не стала бы притворяться и прикалываться. Значит, действительно что-то случилось. Правда, пока неслись к ней, никто так и не предположил, что. Силанть его просто торчала на месте чуть приседая, переступала с ноги на ногу, то взвизгивала, то всхлипывала и трясла руками, словно вляпалась в какую-то гадость. Настя подбежала к ней первая, прямо со спины ухватила за плечи. «Валь, что с тобой?» Силантьева сморщилась, задергалась и опять затрясла руками. «Там птица! Дохлая! Мерзость какая!» Кошкина выдохнула чуть слышно. «Вот дура!» и бесстрашно шагнула вперед. За ней двинулись Демит, Рыжий, Соня, остановились, чуть не дойдя, выстроились полукругом, уставились под ноги. Возле деревянной стены, под окном, действительно лежала птица, чуть взъерошенная, с приоткрытым клювом, между створками которого виднелся тонкий язык и помутневшими невидящими глазами. Похожа и правда неживая. Крылья раскинуты в стороны, и на фоне ярко-зеленой травы она смотрелась, как большой белый крест». Соня подергала кошкину за рукав, и, когда та повернула к ней лицо, произнесла шелестящим шепотом Чайка! Чайка! Ну и что? прозвучало возле самого уха. Слишком неожиданно, да еще и в такой момент. И сейчас Соня действительно вздрогнула. Наверное, именно поэтому у нее и вырвалось независимо от воли. В дневнике тоже написано про чайку, что она висела на дереве, мертвая. Кошкина предупреждающе ткнула ее в спину, но поздно. Во всех отношениях поздно. Соня уже сама поняла, что сболтнула лишнее, и слова уже вылетели, не вернешь. И все их прекрасно услышали. «Вот зачем мы сюда припёрлись? Вот зачем?» Еще сильнее завелась Силантьева. «Лучше бы на месте остались, как я говорила. А здесь действительно дичь какая-то. Там все правильно написано. Дичь полная!» Настя опять подскочила к ней, ухватила за плечи. «Валя!» Тряхнула легонько, повторила громче. «Валя! а ну успокойся! Что еще за истерика?» Силантьева вскинулась, сузя в глаза. С неприязнью воззрилась на инструкторшу и, будто только что поняв и осознав, выкрикнула ей прямо в лицо. «Это вы! Вы нас сюда звели! Специально!» Она резко передернула плечами, избавляясь от державших ее рук, отшатнулась от Насти. «Только вы сюда хотели, а больше никто не хотел! Зачем? Вот зачем?» Валя опять чуть присела, с досадой и злостью ударила себя кулаками по ногам. Долбаный поход! Лучше бы я дома сидела!» Кошкина, не выдержав, подступила к ней. «Валь, ну хватит! Это всего лишь...» Но Силантьева ее оттолкнула, выкрикнула, перебив. «Ты! Ты тоже! Отвали от меня! Вечно тебя куда-то несет! А я думала, мы подруги! Это-то тут при чем?» «Ну все, все!» – неожиданно встрял Дмитрий Артемович. Подошел, сочувственно изогнув брови, миролюбиво и благостно завел, как только он умел. «Ну что ты, правда? Ничего ведь особенного не случилось!» – положил ладонь Вали на плечо, наклонившись, заглянул в лицо. «Всякое же бывает, ничего страшного!» И, как ни странно, на него орать Силантьева не стала и отскакивать не стала – Может, потому что он единственный из всех казался по-настоящему убедительным и надежным, и на самом деле умел уговаривать. Отведя руку за спину, Дмитрий Артёмович замахал ей, давая остальным понять, чтобы расходились и не мешали. Настя гордо вскинула подбородок, поджала губы и первой двинулась прочь. Ребята тоже отошли. «Макс, это опять ваши шуточки?» Кошкина грозно глянула на Рыжего. «Какие шуточки?» озадачился тот, на всякий случай отступил опасливо. Пока мы в корпусе были, дохлую птицу нам в окно швырнуть». Соня тоже вспомнила, что когда они сидели в комнате и рассматривали дневник, что-то с силой ударило в стекло. «Прежде чем Рыжий завопил, идите сюда!» «Почему сразу я-то?» – возмутился он. «А сам не догадываешься?» – въедливо заметила Соня. «Это не мы», – вступился Киселев. «Да и где бы мы эту чайку взяли?» «Да кто вас знает?» – прищурилась Кошкина. «Вечно где-то шаритесь». «А сами-то?» С вызовом напомнил Рыжий. «Что у вас там за дневник?» «Не твое дело», — отрезала Соня, но Яна почему-то ее не поддержала. «Дневник как дневник!» Она вытащила тетрадь из-под майки. «В комнате нашли, в тайнике за Плинтусом. Похоже, он там давно лежал, еще с тех времен, как лагерь работал. И опять все собрались тесным кружком, придвинулись поближе, обступили к Кошкину. Даже Соня втиснулась между Славиком и Мишей. Хотя все уже видела и знала». Хотела рядом с Демидом, но в последний момент испугалась и застеснялась. «А чего это ты там Силанти, вынесла про какую-то дичь?» поинтересовался тот. Я Яна открыла тетрадь, отыскала нужную страницу. «Вот!» Надпись по-прежнему притягивала взгляд. Пусть Соня и видела ее не в первый раз. С одной стороны, она уже не удивляла и не пугала, с другой — наполнялась смыслом, но спокойнее от этого не становилось, а, кажется, наоборот. И остальные тоже, не отрываясь, смотрели на нее, пытаясь разгадать, кто задумчиво, кто недоуменно, кто с недоверием, кто с напряжением и тревогой. «Про чайку здесь тоже есть». Кошкина отлистала несколько страниц. «Что, все утром встали, а она на дереве висит?» «Так наша ж не висела», — заметил рыжий. «Ну а как повесить-то?» «Воскликнула Соня, если мы в любой момент заметить могли». «Предположила, вот кто-то и швырнул в окно и сразу убежал». «Или подбросил». «Подхватила я, Яна, опять недобро глянула на Рыжего». «Пока мы твой труп искали. Или обедали?» «Кто?» – тихонько спросил Славик. «Я-то откуда знаю?» – досадливо выдала Кошкина. «Так когда вы из корпуса выскочили...» «Начал Рыжий, потом потупился, уточнил гораздо тише. Труп искать. И опять повысил громкость». Посмотрел сначала на Кошкину, затем на Соню. «Она была или нет?» «А мы будто заметили», — возмутилась та. «Не до этого было. Ты жарал как больной. А, по-моему, она сама в стекло врезалась», — предположил Киселев, Добавил поучительно. «Так часто с птицами случается. Просто очень сильно. Поэтому насмерть». «Да, вполне», — согласилась Кошкина. «Но почему именно Чайка?» «Странное, конечно, совпадение, но ведь и правда, скорее всего, просто совпало». Тут же не город и даже не деревня, людей давно нет. Значит, привычным галкам, воронам и голубям тоже тут делать нечего. Они же обычно по помойкам побираются, а тут река близко. И все равно как-то неуютно. Словно им прислали знак из прошлого, но не самый приятный. Рыжий кивнул на дневник. А там написано, что та птица значила и откуда появилась. Кошкина пробежала взглядом нужную страницу и следующую. «Не», — сообщила разочарованно, — «только предположение». Что это могло быть предупреждение? Только совсем непонятно, о чем тут предупреждать. «А про что там еще?» Поинтересовался Рыжий с нескрываемым любопытством. А Киселев попросил. «Ян, почитай».